100 рублей Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Дружелюбие Сергея Львовича должно было привести старшего сына на медосмотр и экзамены в открывающийся лицей. Но кто доставит абитуриентов в город на Неве? Сделать это вызвался в спонтанном родственном порыве брат, Василий Львович. Дядюшка хотел поскорее уехать из Москвы, минимум по двум причинам. Во-первых, ему уже было невмоготу выслушивать бесконечные пересуды о своем разводе с Капитолиной Вышеславцевой. А во-вторых, очень хотелось блеснуть в столице новой колоритной поэмой. Кстати, о 100 рублях. Садясь в карету... Василий Львович вдруг увидел, как Саше при прощании его тетушка Анна Львовна, сестра Василия Львовича, а также двоюродная бабушка будущего лицеиста Варвара Васильевна Чечерина, уверенно кладут в карман на орехи денежные ассигнации. В сумме, по прикидкам Василия Львовича, выходило рублей эдак 100 Василий Львович занервничал и, сидя в карете, не находил себе места, пока, наконец, не обратился к племяннику в прозе. «Сань, я тут случайно видел? Мы по этой первой литературной пятерке вообще-то в чужие карманы не смотрим». но тут чисто случайно вышло. У тебя деньги мелькнули в карманах. Рублей на сто в сумме. Тетки да бабки накидали. И я вот боюсь, что ты, егаза такая, вертишься постоянно. А в карете окна приоткрыты. Деньги вывалятся из кармана и пойдут летать по ветру. Давай-ка...» Вот как поступим. Ты мне эти деньги дай сейчас. На временное хранение. У меня надежнее, чем в банке. Ты же знаешь. А потом я тебе их отдам. Поэты из первой пятерки не обманывают. Хорошо, Сань? Отдав все деньги дядюшке, Саша никогда уже не получит их обратно. Когда на первом курсе в Царское Село приехал Сергей Львович... Александр сказал отцу. «Папа, ты не мог бы мне как-нибудь денег дать на карманные расходы? Неудобно как-то. Ребята покупают конфеты, там шоколад. И меня угощают как бедного родственника». У Сергея Львовича аж челюсть отвисла от недоумения. «Как? А 100 рублей? Тебе ж тетки да бабки накидали кучу ассигнаций при прощании в Москве. Мы, Пушкины, в чужой карман не смотрим». «Но я точно видел, рублей сто у тебя в кармане по итогу было. Сколько же это орехов?» «Папа», — прервал отца Александр, — «да какие орехи? Все эти деньги еще в дороге взял на хранение твой брат», — сказала Даст. В конце сентября 1812 года в Нижнем Новгороде, где Пушкины спасались от Наполеона и пылающей Москвы, Между братьями произошла горячая битва из-за безвозвратно ушедших денег, выданных на орехи будущему лицеисту Александру Пушкину. Жарко было не только в Москве.